«Прошу передать его превосходительству мои глубочайшие соболезнования», поклонился Дитерихс. Генерал Тачибана принял Дитерихса в своем огромном кабинете в доме на Пушкинской улице. Когда вошел Дитерихс, он стоял спиной к дверям и глядел в угловое окно, из которого открывался великолепный вид на порт и залив. Дитерихс, помня о болезни командующего, решил, что стоящий у окна офицер дожидается, чтобы отвезти его в покои больного генерала. Он нервно кашлянул и с неожиданной солидностью проговорил. «Э — -э, Послушайте. Тачибана обернулся. Несмотря на то, что он стоял против света, Диттерихс вмиг узнал его. Он смущенно посмотрел на японца, не понимая, от чего тот на ногах, если не может ходить, как говорил посланец. Командующий экспедиционным корпусом легкими шагами приблизился к генералу. «Очень-очень рад видеть вас, генерал!» «И я также, господин генерал!» Оба щупые, сухощавые, генералы походили друг на друга, и в этом огромном кабинете, уставленном тяжелой массивной резной мебелью, странно напоминали ребят, играющих во взрослых. Генералы сели. Тачибана неприкрыто рассматривал Дитрихса. Тот сказал, пытаясь не высказать смущения от этого разглядывания. «Мне передали, что вы больны, ваше превосходительство». «Да, да», — сказал Тачибана, — «очень, очень болен». Он распорядился принести кофе, давая понять генералу дитерихсу что встреча носит совершенно неофициальный характер и будет, очевидно, достаточно откровенной. Именно поэтому Тачибана сказался больным. Диттерихс не ошибся». В начале Тачибана вел светский разговор, не обязывающий ни к чему, о климате Приморья, о том, как хорош Владивосток в августе. Замечания его о климате были не лишены приятности и известной тонкости вкуса. Он говорил о морских купаниях, напоминающих ему родину. Сообщив, что осенний багрянец винограда напоминает ему в соединении желтизной листвы, клёна, цветы Японии, он что-то проскандировал по-японски. Дитерихс насторожился. Чабана вежливо перевел. «Красой цветов я любоваться не устал, и так печально потерять их сразу. Всегда жалею их, но так, как нынче жаль, как этой ночью, не было ни разу». «Ваше превосходительство занимается поэзией?» спросил Дитерихс, которого уже стало утомлять бессодержательность беседы. «Ведь не для разговора о стихах пригласил его к себе командующий оккупационной армией». Тачибана вежливо сказал, «Нет, разве немного в молодости? Это великолепные стихи поэта наривари Он жил в тринадцатом веке. Приморский август напомнил мне эти стихи». «Да, сейчас Приморье красиво». «У нас есть поговорка, кто родится в августе, долго живет». «Да», — сказал Дитерихс. «Ваше превосходительство рождается в августе», — любезно сказал Тачибана. — Благодарю вас, генерал. Конечно, долговечность любого правительства зависит от его платформы и государственной твердости в его проведении. Опытность вашего превосходительства, военный талант — это порука. — Благодарю вас, генерал, — порозовел Дитерихс. — Насколько хватит сил моих, я буду работать в соответствии с принципами справедливости. — О, я уважаю ваши чувства, господин генерал. Дитерихс замялся. Японец выручил его. «Вы можете поделиться со мной вашими планами, генерал. Это не составляет военной тайны правительства вашего превосходительства». «Нет, конечно, для вашего превосходительства». Тачибана устроился удобнее в кресле, оставив в сторону кофе. Дитерихс осторожно начал, следя за выражением лица собеседника. И Я, видите ли, взял бразды правления в очень трудный для меня и для моей Родины момент. Да, то обстоятельство, что большевики контролируют большую часть территории России, меня не смущает. Очень хорошо. И я не ставлю перед собой узкие задачи сохранения нашего оплота в Приморье. Мои планы шире, значительно шире. Японец прикрыл глаза, кивнул головой с видом, обозначающим, что мысли, высказанные генералом, надо обдумать. Дитерихс набрал воздуху. Привычные видения овладели им. Огонек зажегся в его глазах. «Еще не поздно уничтожить большевизм!» — со сдержанной силой сказал Дитерихс. Командующий приоткрыл глаза. «Да». «Многие разуверились в этом результате тяжелых поражений», — продолжал Дитерихс. «Но я верю в это. Сами подумайте, генерал, от отчего большевики смогли укрепиться? Что поддерживало, питало их силу, наливало их соками? Массы, народ. А знаете, есть у нас пословица «Сила солому ломит». «Сила солому ломит», — повторил Тачибана. «Да, хорошая пословица!» Он неприметно вздохнул. «Сила большевиков в их социальной опоре. Но вечна ли, крепка ли эта опора? Я думаю, нет. В самом деле, русский жил сотни лет, блюдя принципы православия, народной самодержавия. Конечно, есть многие смутившиеся душой, приченные посулами большевиков. Но я оставлю вопрос так. Можно ли лишить большевиков социальной опоры? Тачибана заинтересованно открыл глаза. Увлеченный своей идеей, Гиттерикс уже не столько говорил собеседнику, сколько проповедовал свой символ веры. Фанатизм засверкал в его глазах. «Я отвечаю, можно! И сделаю это!» Испокон веков существовала в русском народе община, Колыбель народного самосознания славян росцев. К земле прикованы были в течение тысячелетий мысли славян. Земля питала их, земля давала им жизнь. Пусть каждый крестьянин получит надел. Пусть он же и защищает его с оружием в руках. Не армия нужна нам, а земская рать, рать народных бойцов за землю. Защитники земли и работники ее во главе с помазанником Божьим, прообразом Божьего промысла на земле — Вот та держава, о которой я мыслю. Меня поймут, за мной пойдут. Я выбьюсь под ног большевиков землю, и сгинут они в пропасти небытия. И не сидельцем приморским хочу я стать, беря власть, а освободителем России от большевизма, создателем священного русского государства. Приморье — начало. Москва — священная столица. Вот моя цель. Земская рать — средство». Дитерихс задохнулся. Голос его пресекся. Он остановился, не понимающий озираясь вокруг. Он забыл, где находится. Он чувствовал себя в эти мгновения пророком, открывающим людям глаза для лицезрения великих истин. Но когда он увидел устремленный на него внимательный и настороженный взор японца, возбуждение его внезапно угасло. Он неловко сел в кресло. Генерал Тачибана поднялся. Я искренне восхищен ваше превосходительство вашей программой. Я понимаю то, что вы сказали. Правда, я не должен вмешиваться во внутренние дела русских. Мы здесь для сохранения имущества и жизни подданных императора. Дитерихс закусил губу. Заметив это, японец успокоительно продолжал. Но я горячо сочувствую вашим мыслям. Они оригинальны. Генерал помолчал. «Когда вы думаете начать исполнение вашего великого плана?» — спросил он Дитрихса. Тот в вспыхнул. «Если я встречу внимание и сочувствие вашего превосходительства, я сейчас же начну подготовку к созданию земской рати». «Это трудное предприятие, ваше превосходительство. Бог поможет мне». — воскликнул Дитерихс. — Кроме того, я хочу обратиться к вашему превосходительству с некоторыми просьбами. Во имя крови, пролитой вашими храбрыми солдатами на нашей земле, прошу выслушать и содействовать мне. — Я вас слушаю, генерал. — Экспедиционная армия располагает запасами продовольствия, амуниции, оружия, — сказал Дитерихс. — Небольшими, — вставил Тачибана. «Я прошу вас, ваше превосходительство, о помощи великому делу!» Тачибана опять полузакрыл глаза, нажал кнопку звонка. Показавшемуся в дверях слуге сказал что-то. Тот исчез и, также неслышно появившись, поставил на стол два бокала и вино во льду. В апартаменты на Светланской Дитерих свернулся, точно помолодев. Сгорбленная его фигура выпрямилась, он шагал, твердо ставя каблук, отчего шпоры его захлебывались звоном. Глаза блестели, щеки покрылись лихорадочным румянцем. Порученец доложил генералу, что его дожидается какой-то офицер. Гиттерихс нахмурился было, но настроение, в котором он пребывал после визита на Пушкинскую, еще будоражило его. Он не мог отказать сейчас никому, ибо ему казалось, что он накануне выполнения своего желания — Заветного, тайного, взлелеенного за годы бедствий и унижений. Он величественным жестом протянул руку. «Просите».